«Уж не завелись ли в Англии индейцы?» — ворчливо усмехнулся Адам. Ему не терпелось покончить с этим делом, пусть даже ценой с но чтобы... «Нет, насчет индейцев ничего не слыхал, но у нас во стоил парке был егерь, мы с ним подружились. Он часто брал меня с собой и многому научил. Неужели тебе не хочется еще развернуться к месту твоих подвигов, не призывая при этом целый свет вместе с собой?» Хочется, конечно, очень заманчиво, но потом мы расскажем, расскажем, расскажем, все от начала до конца. Может, эти месье еще будут тебе благодарны, если что-нибудь найдут. Послушай, что это? Не ли? До ушей мальчиков донеслись звон колокольчиков, позвякивание удил, скрип колес. Они быстро вскочили и бросились к окну. Артур резко распахнул его. Боже! воскликнул Адам, это что еще такое? Кто это бы мог быть в таком экипаже? В это время большая дорожная карета, сверху донизу нагруженная чемоданами и баулами, въехала во двор. Кучер, завернувшись в редингот стройной пелериной, съежившись, сидел на облучке из-под нахлобученной по самые брови шапки, едва виднелось лицо. Рукой он крепко держал четырех могучих ездовых лошадей. К экипажу уже спешили Просфер Дабия и один из конюхов. Увидели наши юные наблюдатели Идиома. Трость в одной руке, трубка в другой. Он неуверенным шагом спускался по ступеням, как человек, который больше не ждет гостей, и которого удивляет и огорчает неожиданный визит. Антен спешил вслед за хозяином, держа в руках огромный фонарь. Почтовая карета, почти новая и, несомненно, комфортабельная, остановилась у подножия лестницы. Окошко опустилось, и в проеме показалась женская головка в элегантной шляпке с белой вуалью. Блики от фонаря играли в волосах цвета меди и золотисто-зеленых глазах. В это же время раздался теплый музыкальный голос. «Тысячи извинений, дорогой дядюшка! За приезд в столь поздний час И без предупреждения, но при въезде в Волонь у нас сломалось колесо, и мы с трудом отыскали человека, который нам его починил. Что поделать? Праздник. Конечно, мы могли бы переночевать и там, но мне очень хотелось вручить Артуру подарок именно сегодня, на Рождество. Адам, круглым от удивления глазами, уставился на брата. Мой дорогой дядюшка? Потом она говорит о тебе. Ты что, ее знаешь? «Конечно, — проворчал Артур, — это моя сестра Лорна, одновременно твоя кузина, в общем, она, она моя сводная сестра. Что-то мне нравится в нашей семье, нравится мне то, что она разрастается день это дня, но послушай, у меня такое впечатление, будто ты ей не рад? Да, нет, рад, только я не ждал ее так скоро». Она сказала, что приедет меня навестить, но вскоре после моего отъезда должна была состояться ее свадьба. Я думал, она приедет гораздо позже, но, че побери, она, кажется, сказала мы, если Лорна привезла своего герцога, вот это настоящая катастрофа. Своего герцога? Она вышла замуж за герцога? Ну что ты рот разинул? Это самый страшный дурак, которого мне когда-либо приходилось видеть. Но он невероятно богат. Адам чуть не вывалился из окна, рассматривая приезжих. Затем повернулся к Артуру. Кроме кучера мужчин больше нет, только женщина, похожая на компаньонку. Теперь Артур высунулся из окна. Внизу Гийом как раз помогал лорне выйти из кареты. Сзади нее показалась женщина в черном, и мальчик с облегчением вздохнул. Благодарение до Богу, это Китти. Она была горничной у мамы, и я ее очень люблю. Побежали здороваться. Глава седьмая. Произведение искусства. За исключением Франсуа Ниеля, который накануне слишком налег на лучи Шамбертен-Патантена и теперь, не раздеваясь, спал в своей постели, все обитатели дома, немного растерянные, Высыпали здесь стебель и столпились вокруг двух дам, которым невозможно было отказать в гостеприимстве.